звезды и знаменитые бейсболисты. Джотт не скупится на порицание тем, кто достиг успеха в ремесле или искусстве, и говорит, что в его век появилась тенденция идеализировать людей, которые стали знаменитыми. В наши дни мы видим, как становятся популярными киноактёры и спортсмены, Те, кому удалось пленить аудиторию, перестают быть обычными человеческими личностями, а становятся хорошо выученными куклами. Можно сказать даже, что популярность это идеал нашего времени. Всё это в равной мере относится к людям искусства и учёным. Мы живём в эпоху технократии и науки, но с другой стороны, это век знаменитых людей искусства. Тот, кто достигает успеха в искусстве, получает признание общества. Но чтобы добиться признания, люди понижают свои жизненные цели, напускают на себя вид и играют на публику. Они забывают об идеале полноценного человека, стараются стать уникальными и выполнять в обществе какую-то особую функцию. Если мы обратимся к Хагакуре мы найдём довольно красноречивые слова принцип искусство помогает заработать человеку на жизнь справедливо для самураев других провинций для самураев клана набусима верно то что искусство разрушает тело поэтому искусствами под стать заниматься людям искусства а не самураям книга первая